Во всякое другое время на зов Маугли собрались бы, ощетине в загривке, все джунгли. Но теперь им было не до того. Они пели новые песни. И когда Маугли с тяжелым сердцем взобрался по хорошо знакомым скалам на то место, где его когда-то приняли в стаю, он застал там только свою четверку волков.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 человек в конце концов уходит к человеку хотя джунгли его и не гоннят четверь волков поглядели друг на друга потом на аугли удивленно но покорно так джунгли не гонят меня с трудом вымолвил Маугли серые брат и остальные и трое волков яростно заворчали и начали было,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 Мы оставляем пустой улей. Сбросив кожу, уже не влезешь в нее снова. Таков закон, сказал Ка.